Двадцать четвертое. Сэм. Стоит поторопиться. Я опаздываю, вот только ноги не слушаются и идут медленно. Преодолев первый пролет, я столкнулась с мамой. Она как раз выходила из комнаты. Она останавливается и ждет, когда я спущусь. «Ну и денек», — произносит она. «Ага». Мы входим в столовую. «Вот и две мои красавицы», — говорит папа, поднимаясь. Мы садимся, вносят ужин. Кажется, привычное домашнее правило говорить за едой о пустяках никто не отменял. Родители обсуждают всякую ерунду. Погоду, меню. Но сегодня я не в настроении, чтобы играть в эти игры. Почему притихло, наконец, замечает папа. Устала. И это правда. Мне хотелось есть, но аппетит пропал. Кажется, я еще... до конца не переварила все, что видела и слышала сегодня, не покидает чувство, будто я сплю и вижу сон, и завтра над этим всем просто посмеюсь. Потом я вспомнила о камере и о фотографиях, я еще не успела их просмотреть. Я сунула ее в карман джинсов, когда спускалась, и теперь, коснувшись, почувствовала странную уверенность. То, что удалось заснять, «Поможет мне увидеть, что это не сон, что я не теряю разум». «Сэм? А? Я только что говорил, что тебе нужно возвращаться к занятиям. Мы надеемся, что школа скоро откроется, тебе следует готовиться». «Правда? Мы сейчас об этом будем говорить?» «Не думаю, что Ава сейчас сможет тебе помочь. Мы узнаем, может ли школа предложить другого репетитора». «Нет. Мне кажется, она не откажется, хотя она сказала, что съезжает». Уезжает в пансион. Ей повысили стипендию. «Ты будешь по ней скучать», — утверждает отец. «Да, буду, больше, чем думаю. Я привыкла, что она рядом». Внесли чай, и мы снова остались одни. «Я хотел, чтобы сегодня ужинали только мы втроем. Насладились моментом», — говорит папа. «Некоторое время я буду занят, но, полагаю, сегодня все сложилось удачно. Как всегда, улыбается мама». Мне становится неуютно от этого семейного счастья, когда Лондон и всю страну охватила разруха. «Пап, зачем нас везли вертолетом? Что за толпа была внизу? Как видишь, нам ничего не угрожало. Не о чем беспокоиться. Я не об этом. Откуда взялось столько людей, да еще сразу после твоего выступления? Как будто ждали. Или люди собрались спонтанно, когда поняли, что им не нравится услышанное? Ведется расследование». «Скоро мы выявим виновников и наведем в городе и стране порядок». «Я удивилась, когда услышала про смертную казнь», — сказала мама, — «чем удивила меня». «Это наказание для самых тяжелых преступлений», — ответил папа. «Ты же всегда официально выступал против», — заметила я. «Времена меняются, Саманта. А теперь послушайте. Завтра мы проведем краткое совещание по вопросам безопасности». «Решено установить дополнительные камеры, усилить охрану и повысить уровни защиты. Следить за выполнением решения будет агент Коулсон, а мы тем временем пару дней погостим в Чекерзе». Замечательно обрадовалась мама. «Однако разглашать не стоит в целях безопасности», — говорит папа. «Никому не рассказывайте, куда мы собираемся». «Разумеется, маму это явно задело. «Саманта?» «А, да, никому не скажу, доволен». «Буду доволен, если так и поступишь. С тобой все в порядке, дорогая», — волнуется мама. «Голова разболелась, я правда устала. Долгий день», — замечает папа, — «отправляйся-ка в кровать». «Я соглашаюсь, желаю спокойной ночи. Незаметно я снимаю, как они улыбаются друг другу. Фу! Смотришь на моих родителей и думаешь, почему они вместе?» Он старше, а она всегда была несравненной женщиной, да и не нуждалась ни в чем. Нет, папа, конечно, в молодости был ничего, хотя странно о нем так думать. Мама говорит, что форма ему очень шла. Он еще служил в полиции, когда они поженились. Но он постоянно занят работой и какими-то заботами, а она ни о чем не беспокоится и только ходит по вечеринкам. Что у них общего? Я не понимаю, как или почему... Но хоть они во многом и не схожи, но как будто созданы друг для друга. Команда Грегори хорошо получается на фотографиях. Политик, светская львица и я. Но мне все меньше и меньше нравится позировать на камеру. Ложиться спать? Нет уж. Я постучалась к Ави.